Глава шестая. Вечер прошел довольно напряженно. Сначала дозвонился до Тао Лонга. Вместо него и вправду поднял секретарь. Он сразу сделал стойку, и только после того, как вытянул из меня всю возможную информацию, которую мог, отключился. Настоящий сказочный вампир, который пьет кровь. Только этот вытягивал из меня жизненные соки, которых и так было немного. А буквально через пять минут после этого на меня вышел сам Тао Лонг. и, судя по всему, не удовлетворился знаниями, полученными от своего вампира. Спрашивал то же самое и по нескольку раз. В конце, когда узнал, что потерь у нас нет, похвалил. И попросил подготовить видео и аудиоматериалы. Объяснил, что именно сейчас выезжает группа быстрого реагирования и представители службы безопасности. И уж они там разберутся. Видя это, Вэн сказал, что после такой явной демонстрации силы на нас сегодня точно не нападут. К тому же, в любом случае, до появления отряда быстрого реагирования мы точно продержимся. А у него появилось несколько неотложных дел. Оставив с нами троицу ветеранов, что отлично показали себя в отражении нападения, и учителя, что остался при находящихся на излечении патриархах, сел в один из полуфургонов и, махнув на прощение рукой, был таков. «Сначала я не знал, куда себя деть. Ходил перед главным входом, рассматривал не самые страшные последствия столкновения». Разбитый асфальт, следы от пули, техник, что отлично были видны на стене. За мной, как привязанный, ходил Диан. Потом, поняв, что я на бывшем поле боя совершенно неуместен, охрана есть, причем опытная в таких делах, поэтому мне не обязательно тут находиться, спросил у Диана, какие у нас будут дальнейшие планы. Тот сказал, что главное я и решать мне. — Учит думать! — в ответ на улыбочку Диана раздраженно подумал я. Тренироваться не хотелось, но тренировался за сегодня. Вот только голодный желудок и тянущие чувство внизу живота подсказало, что нужно сделать. Если я хочу кушать, то явные и все остальные не прочь бы перекусить. И операторы мобильных доспехов, и бывшие наемники, и даже наши пленники. Наверняка все хотели кушать, поэтому я принял решение. «Диан, скажи, чтобы приготовили еды», — сказал я. «Чтобы там всех, чтобы по очереди покормили». чтобы не все охраняли пленных и кто-то пошел отдыхать. Наверное, всем и помыться хочется, — предположил я и понял, что мне это нужно чуть ли не в первую очередь. Наваливающуюся дурноту задавил мощным волевым посылом. «Я понял, господин», — улыбнулся мужчина. «Вот как это делается. Сейчас покажу». Он подошел к воротам и нажал кнопку. «Первый!» «Ответил первый Ларин Шойгу!» Через десяток секунд ответила девушка. «Снимаем усиленный режим, мобильные доспехи в ангары, организовать посменный прием пищи и часовую вахту. По смене и по изменению обстановки доклад». Он посмотрел на меня. «В мой кабинет», — подсказал я. «По изменению обстановки в кабинет господина. Туда иду на две персоны. Вопросы?» — жестко спросил он. «Нет вопросов», — ответил динамик. «И пленных пусть покормят», — сказал я. «Пленных?» — удивленно сказал дян «Пленных обычно не кормят. К тому же они нас атаковали». «Ну, значит, воды им дайте напиться», — хмуро сказал я. «Они всего лишь выполняли приказ своего главы». «Первый принял», — сказала девушка, не дожидаясь уточнения от Дьяна. А я пошел внутрь. «Я уверен, все необходимые распоряжения отдадут без нас. Встать под горячей душ смыть усталость — это именно то, чего мне не хватало». Вода подарила бодрость, а чай с травами, которые принесла та самая красивая девушка, принес успокоение. В этот раз я был то ли более уставшим, то ли более спокойным, но на нее я реагировал по-другому. Именно поэтому смог нормально задать вопрос. «Кто это?» — как бы незаинтересованно спросил я. «Это-то?» — старый целитель, понимающе усмехнулся. «Это служанка. Понравилась?» «Очень эффектная девушка», — постарался нейтрально ответить я. — Да, это так. Твоя служанка, господин. Она владеет бахиром. Не до той степени, чтобы иметь ранг, и не до того, чтобы быть официальным целителем. Но кое-что может. В том числе, отлично выглядеть. — Лично моя? — уточнил я интересующий вопрос. — Ну, захочешь, будет лично твоей. — Нужно? — еще раз усмехнулся он. — Нет, не нужно. Просто так спросил. Посчитал я, лучше оставить все как есть. Но — Но-но, — не поверил он мне. А я решил не реагировать. Потом Дьян как-то встрепенулся и спросил меня. «Кстати, у меня к тебе вопрос». «Но?» — приглашающе посмотрел я на него. «Что у тебя за комантоку?» «А то я что-то разобраться не могу», — спросил Дьян. «Когда я тебя обследовал, то увидел, что организм как-то по-другому работает. В чем суть?» «Не знаю», — смутился я. «Так всегда было, когда меня спрашивали об этом». потому что как раз-таки правильно работать со своим Камантоку меня не научили. Слишком маленьким тогда был. «Знаю, что меня учили работать бахиром с трех лет, и я неплохо двигался, осваивая его. До вот этой штуки», — показал я на ошейник. «Меня воспитывали у отца. Его Камантоку — это, кажется, грозовой хлыст. Не помню, короче. Давно было. Да и не было у меня его Камантоку. У меня оно от матери. Точно что не знаю, что-то целебное». «Кажется, какая-то целебная аура, которая позволяет запитывать другие предметы, делая их целебными. Но я в этом не очень. Не учили. Знаю, что регенерация у меня благодаря этому на порядок выше обычных людей. Вот и все». «Я примерно так и понял», — закивал мужчина. «А почему ты не учишься? Почему не учишься пользоваться комантоку?» «Да когда мне было?» — возмутился я. «Я едва успеваю с электричеством работать. Да и учитель для этого нужен». «Так просто не получится». «Я, может, удивлю тебя, но ты находишься как раз в том месте, где этому можно научиться», — загорелись глаза Дьяна. «Как-нибудь после дуэли этим займемся», — отрезал я, увидев, что нам принесли еду. На куриный бульон и рыбу с рисом я набросился, словно никогда до этого не ел. Дьян от меня не отставал. «Может, повторим?» — спросил он меня, поглядывая на пустой стол. «Не знаю», — ответил я, поглаживая живот. «Не знаю», — ответил я, поглаживая живот. Я совершенно не наелся, но сильно и не стоит. Хотя, если чуть-чуть... На что дян быстро сходил к телефону и что-то заказал. К моему Камантоку мы не возвращались. Обсуждали его, а оно было не менее интересное, чем мое. Семейство Шейгу в той или иной мере могло создавать область пространства, в которой могли лечить нескольких людей за счет повышения их уровня регенерации. Так прошло время до тех пор, пока они принесли суши и рисовую водку. «Я такое не пью», — сразу, как разглядел, сказал я мужчине, беря палочками рыбу и макая ее в соевый соус. «Пьешь», — ответил дян — «нужно. Это я тебе как целитель со стажем говорю». Рисовая водка — противная вещь. Когда по совету Дианы я выпил залпом, у меня словно кипятком обожгло горло, а из глаз хлынули слезы. Как бы я ни отнекивался, пришлось выпить и вторую. Она пошла проще, но все равно неприятно ударив в нос. На этом бутылочка закончилась, но мне большего и не нужно было. В желудке словно произошло извержение вулкана, а на руки навалилась какая-то теплота, что даже двигаться было лень. «Полегчало?» — спросил меня целитель. «Определенно, да», — уверенно сказал я, оценивая свое состояние. Словно груз, висящий надо мной, спал. «Да, именно так. Легко и словно нет никаких проблем». Отбоя уже отошел? — спросил мужчина, пристально смотря на меня. «Да». Я скривился. Впечатления были и вправду не самые лучшие. Пусть желудок уже и не хотел очиститься самостоятельно, но мне было просто неприятно это вспоминать. «Знаешь, я скорее отошел, чем нет. Я готовился, что такое может произойти. Морально я был настроен, я и вправду думал, что понимаю, какая это угроза. Меня не раз били и не раз побеждали. Один раз я даже в двух местах сломал руку». и у меня был ожог на полруки. И да, мне тогда было больно. Я понимал, что и сейчас будет так же. Вот только Вен Дунь правильно сказал, я не понимал, на что иду. Чтобы понять, с этим нужно просто столкнуться, и этому не научишься по учебнику. Я замолчал, подумал, а потом просто продолжил изливать душу. Дьян взрослый и мудрый, он поймет. В горячке боя все было нормально. Да, я тормозил и не совсем четко понимал, что от меня нужно. Хотя потом даже втянулся. Да что там втянулся? У меня получилось довольно быстрое параллельное создание шаровых молний. А это, если повторить серию дважды, почти объемная атака ветерана. Да уж. Я замолчал, посмотрев на Шейгу. Настрой куда-то ушел, и даже хвастаться наконец-то освоенной мощной атакой не очень-то хотелось. Дьян не смеялся и не перебивал. Просто слушал. И я все же решил завершить рассказ. И знаешь, какое дело? Мы, конечно, победили и все такое, и я рад, что у нас все живы. Вот только еще я понял, что мне не понравилось. Абсолютно не понравилось лишать кого-то жизни. Если бы не ты, то убили бы тебя, все-таки решил влезть и поддержать меня дян Да понимаю я это, выдавил из себя горький выдох. Только вот это понятие не облегчает то, что я увидел. Жесткость людей в Эндуне, когда они били пленных и когда он расстреливал того бойца. «Сам пойми, это была вынужденная мера», — попытался он меня подбодрить. «Если пленных не контролировать жестко, они попробуют напасть на конвоиров. А выстрелы? Это вообще был полевой допрос. Он же рассказывал тебе, что был наемником в свободных землях». «Да, я это знаю», — ответил я. «Вот и смотри на его действия с этой точки зрения. Опасные территории, где выживает не сильнейший, а осторожный. И тот, кто не ведает сантиментов». У него боевое подразделение, и будь уверен, они действуют согласно полученному опыту. Да ты и сам видел. Нам противостояли такие же ветераны. Вот только они совершенно ничего не могли противопоставить людям в Эндуне. У них не было опыта, не было умений и не было такого опытного командира. У них был только неопытный бухгалтер. Даром, что сам ветеран. То есть их жестокость — это нормально? Не мог понять я его. Это нормально. Ты не обижайся, но ты молод, именно поэтому задаешься таким вопросом. Не пытайся найти на него ответ сиюминутно. Через некоторое время он сам раскроется, и ты все поймешь. И чем большему ты научишься сейчас, чем больше примешь, тем проще тебе будет. И это тоже нормально. Я вот грешным делом подумал, что ты не справляешься, а ты как. Молодец. И в бою себя показал. И сейчас не страдаешь, а нормально себя ведешь. Настоящий глава рода. Похвала была простая и незатейливая. И, честно говоря, не был я совсем согласен, и в бою отлично себя показал, и подзатыльник от вандуня получил, что, несмотря на доспех духа, было просто морально неприятно. Да и сейчас я был не эталоном крепости нервов, рассказывал то, что не нужно было рассказывать. Тем не менее, похвала была мне приятна, даже очень, только вот ничего ответить я не успел, — зазвонил коммуникатор. Это была Мия. «Кто это?» — уточнил Дьян, глядя на мое скривившееся лицо. «Подруга!» — ответил я и решил уточнить, с которой на бал ходили. «А, ну тогда понятно», — вставая сказал он. «Говори, а я пока тоже отойду. Переоденусь да помоюсь». «Привет, Мия!» — сказал я в пространство перед собой, нажимая кнопку вызова. «А, поднял наконец-то! Спасибо тебе!» — донесся до меня извительный голос. «Это не то, что ты думаешь!» — едва успел сказать я ей, как меня перебили. «Ты сбежал от меня, прикрываясь вызовом от лорда, и поехал на свой источник», — обличающе сказала девушка. «Ничего я не сбежал». Как можно спокойнее попытался по новой выстроить свой ответ я. «Нет, сбежал. Я уточняла, когда ты выехал. Ты просто не захотел меня звать». «Да нет же. Я вправду был у Тау-Лонга. Просто потом решил уехать, а про тебя забыл. А потом у меня другие дела накрутились тут, просто завертелся. Бывает». а то что у нас сегодня в парке сбор всех тех кто вчера ходил на прием ты помнишь зло спросила девушка а я задумался что то там такое было но я конкретно не помнил что сначала понадеялся на мию а потом после просмотра видео забыл обо всем Ну, что то такое было неуверенно сказал я извини у меня просто с самого утра как завертелось так до сих пор с головой в делах только вот покушал недавно но конечно «Хорош врать! Какие у тебя там дела могут быть? Только с наложницами ложе делить!» «Что? Какие наложницы?» Если я был удивлен, то это очень слабо сказано. Уже имея про наложниц заговорила. «Ты что думаешь, мы с девчонками ваших разговоров не слышим? Все вы думаете только об одном. А то, что мне компанию нужно составить на сегодня, ты не подумал!» Выдала очередную тираду девушка. «Послушай...» У меня реально дела, и я так закрутился, что вообще не ориентируюсь в дни и не помню, что там было вчера вечером. Уже в отчаянии, — сказал я. Я понимал, что виноват. И должен был хотя бы позвонить. И что не прав и искренне сожалею. Вот только Мия этого не понимала или не принимала. По крайней мере, слышать меня не хотела. «Какие там у тебя дела? Ты мне лучше скажи, как мне теперь одной идти-то в парк. И что мне отвечать, когда тебя начнут искать?» — воскликнула девчонка. — Да мне бы твои проблемы, — устало ответил я, вознося глаза к небу. — Скажешь, что я поехал по делам рода и все. — Ага, с наложницами спать, — воскликнула в очередной раз девчонка. А меня это взбесило просто окончательно. И, припоминая дневное происшествие, я зло сказал. — Ага, скажи там, что важное дело рода. Поспорил на то, что ублажу пять наложниц за час. ми молчала, а потом выключила связь. — Да! Я возвел кулак к небу, довольный тем, что ответ был просто отличный, и я оставил последнее слово за собой. «Господин?» — неуверенно спросила меня красавица-уборщица. Оказалось, она стояла около кабинета и с недоумением смотрела на меня. Я почувствовал себя неуверенно, но все же нашел в себе силы сказать. «Старые счеты. Господин, прилетели два вертолета от лорда. Вам, наверное, нужно там быть? Меня послал главный целитель Шейгу». Тихо сказала девушка. «Да, спасибо», — ответил я и пошел из кабинета мимо посторонившейся служанки. А сам думал, какие старые счеты, о чем это я, идиот. Два розовых в закатном солнце белоснежных вертолета приближались с заметным гулом. Я с Дианом ожидал их перед воротами. Именно там сможет сесть один из вертолетов. Куда сядет второй он не сказал, ограничившись лишь тем, что заявку на вертолетную площадку никто не давал, и она закрыта. Выглядели они внушительно. Вооружения на вертолетах не было никакого, но все равно. Хищные обводы и большие тонированные стекла. Громко вращающиеся лопасти создавали удивительно сильный шум, и казалось, еще чуть-чуть и отбросят меня назад. Пришлось задействовать доспех духа, и, о чудо, стоять стало на порядок комфортнее. Когда первый вертолет сел, из него быстро выпрыгнули четыре человека. Все в тактических костюмах с символикой службы безопасности клана. Только вот три из них были в тактических шлемах, и только один в вязаной черной шапочке на голове и с гарнитурой в ухе. И, естественно, без автомата, а с пистолетной кобурой на поясе. Наверняка тот самый дознаватель. Не успели они выпрыгнуть и пойти к нам, как вертолет натужно взвыл, поднимаясь и сразу уносясь в сторону. А на его место тут же стал садиться второй вертолет. «Добрый день! Я Джагу Лонг!» Склоняя голову, громко сказал мужчина – И после того, как мы с Дианом представились, продолжил. «Дайте команду своим людям, что их сменят мои», — показал он на бойцов сзади. «И у меня есть предложение пойти в другое место, где бы я мог по-быстрому просмотреть все материалы и снять копии». «В мой кабинет», — сказал я и, развернувшись, пошел прочь. Благо, Диан мне подсказал, что ввести неожиданного дознавателя в тактический зал будет не лучшей идеей, особенно в связи с последними событиями. К тому же, там тоже есть возможность просмотреть все, что его интересует, и даже снять копии. Признаться, я думал, что по приезде людей лорда мой день закончится, и я смогу отдохнуть. Но я ошибался. В кабинете я сразу попросил, чтобы принесли чая И пока Дьян отдавал необходимые указания насчет охраны пленников и подачи чая, я понял, что устал, ноги просто гудели. Пришлось сесть на диванчик и предоставить Дьяну и следователю Лонгу мой компьютер. Все равно я его только раз включал. И идея лезть куда-то, искать информацию, не вызывала восторга. Минут пятнадцать он просто смотрел видео, пока мы пили чай и молча сидели на диванчике. «Так, я все посмотрел, и мне все понятно», наконец-таки сказал мужчина, откидываясь на кресле. «Меня интересует вот что. Смогли ли вы узнать от пленных что-нибудь в дополнение, кроме того, что есть на камерах?» «Только то, что их глава рода куда-то с утра ходил», «И только после этого вернулся со своей безумной идеей», — просто ответил я. «Тогда и мне незачем тут находиться», — резюмировал он и встал из-за стола. «Поеду к лорду с докладом». «Это все?» — удивился я. «Зачем же тогда было сюда лететь?» «Лорд пожелал, чтобы я все проверил своим взглядом», — пожал плечами мужчина. «И данной информации для меня достаточно, чтобы принять решение». Все прозрачно и лаконично. Они приехали и напали, за что были убиты и захвачены в плен. Теперь с ними будет разбираться сам лорд. Мне же остается просто приехать и доложить ему, что вы не врете». «Странно это все». «Ничего не странно», — ответил неизвестный мне родственник главы клана. «Просто нужно собрать максимум информации и срочно принимать меры по локализации этого очага проблем. У нас очень давно не было таких случаев внутри клана». — доверительно сообщил мне мужчина. — И не должно быть. Поэтому в каждом случае глава разбирается самостоятельно. — А что будет с пленными и трупами? — уточнил я. — Что-то мне не нравилось их наличие. — С этим просто. Четыре машины и автобус поехали по земле. А меня лорд отправил вам на помощь, если такая будет нужна. У вас, кстати, очень профессиональная охрана. Сработали очень четко. и да мне не помешает разговор с начальником вашей охраны и еще нужен письменный доклад от него словно вспомнил о чем то мужчина но ну, так он уехал оставив своих людей охранять пленных недоуменно ответил я как куда он же должен быть рядом с охраняемым объектом возмутился следователь лонг сказал по делам ответил я недоуменно переглянувшись сьяном да и не начальник охраны он а просто возглавил ее во время нападения вы о ком сейчас неожиданно вежливо спросил Лонг. «А вы?» — не остался в долгу я. «Я о том начальнике охраны, который вас сюда привез совместно с десятком человек и тремя машинами», — улыбнулся дознаватель. «Он первый понял, что я ошибаюсь». «Я не знаю», — неуверенно посмотрел я на Диана. «Я тоже», — также посмотрел он на меня. И мы словно по команде засмеялись. «Не, так где они?» Смеясь, попытался я у него уточнить. «Было смешно. Наверное, это просто стресс. Но реально было смешно, что мы где-то потеряли десяток бойцов и совершенно не принимали их во внимание при отражении атаки». «Да я не знаю», — так же смеясь сказал Дьян. «Сейчас запрошу у оперативных». «Не нужно никого запрашивать». На пороге кабинета появились Танго и Джия. а — протянул Дьян, — «с вами были?» «Бэйли», — хмуро сказал Танго. — Господин, прошу простить за самоуправство, готов искупить вину. — За что? — все еще улыбаясь и не понимая, спросил я. — Я взял ваших людей для проверки дороги к ближайшему озеру, — ответил мужчина, — готов понести наказание. — Какое наказание? Помолчи! — я раздраженно отмахнулся от него. — Ну так что, дознаватель Лонг, нужен вам еще доклад или сразу полетите? — уточнил я. — Сами видите, он был на другом задании, которое нужно было срочно сделать. Дознаватель стоял и хмурился, прикидывал варианты, и в конце концов решил задать еще один вопрос. «То есть вы хотите сказать, что отправляли охрану в другое место?» «Да, конечно, так и есть», — ровно ответил я. «Ну, тогда не вижу никаких проблем, он мне не нужен. Только на будущее помните, что охрана нужна для вас, а не для других людей», — журья сказал он. «Я понял, спасибо. Впредь буду умнее», — ответил я. «Тогда всего доброго». «Всего доброго», — попрощался я. «Я проведу», — быстро поднялся Диан. И они быстро скрылись с глаз. Танго и Джия стояли в проеме двери, словно птицы, попавшие под дождь, такие же пришибленные и не понимающие, что происходит. Я с удовольствием опустился на диван, который был за спиной. «Чего стоите? Проходите», — сказал я им. «Господин, я виноват. Я готов», — опять начал танга «Ой, да помолчи ты!» Уже раздраженно перебил я. Я и так на них не обижался. А теперь вот после этих непонятных извинений можно сказать, что был зол. Будешь меня злить и вправду накажу. Нет, не нужно. Неожиданно вперед вылезла Джия. Это все я. Это я на него надавила, чтобы он мне помог. И охранников заставила, чтобы проверить дорогу. Ох, в который раз сзади я возвел свои очи кверху. Да помолчите вы уже и присаживайтесь. Сели, сидят, смотрят. И их прибитого состояния не выдержал уже я но ну и чего вы молчите рассказывайте ну мы с Джи подошли к охране потому что начал танга но я его прервал да про дорогу и про озеро и про людей сможем ли мы все сделать в срок а, -а, -а понятливо промычал танго конечно можем перебила его на этот раз джи и уже более оживленно мы выехали через главные ворота От них примерно через 300 метров отходит обычная дорога, которая идет в сторону озер. Мы доехали где-то за час, и то из-за плохой дороги. Если там насыпать песка и вырубить лишние деревья, то будет совсем нормально». «И еще в одном месте нужно сделать небольшой мост», — влез танго и уточнил, — «там, где ручей». «Да, точно», — сказала Джия. Так, подбадривая друг друга, они поведали мне, что съездили туда, раздали палатки и распределили людей. Рассказали о наших планах, что люди были, конечно, не сильно довольны, но потом, когда им привезли рис и мясо для обеда, восприняли все более положительно. Джия рассказывала, как Танго разобрался с местными и распределил их по направлениям работы. Танго рассказал, как джи управляла наведением порядка около воды и расставлением палаток, как проверяла территорию и даже заходила в воду. «Ну вот видите, а вы мне про охрану что-то рассказывали. Молодцы!» Только и мог сказать я. Не стали ждать, пока кто-то сделает, а сразу поехали реализовывать все те планы, которые мы обсудили. «Господин, я готов понести наказание», — начал танга но я его прервал. «Молчать! это так накажу, что мало не покажется!» Мужчина замолчал. Джия смотрела на него, подбадривая. Зашел Диан и показал служанке на поднос с чаем, который не сильно-то оказался востребованным. Посмотрев на нее, понял, что мысли у меня только об одном, только похабные. И я решил посмеяться. «Значит так», — уверенно сказал я, дождавшись, пока служанка уйдет. Мне почему-то не хотелось при ней шутить. «Я принял решение, как вас наказать». Только расслабившиеся Танго и Джия напряглись. Даже дян как-то заинтересованно повернул голову. «Раз она тебя так защищает, а ты готов понести любое наказание, то ты...» — показал я на танга «Женишься на ней», — указал на Джию. Молчание было мне ответом. Даже Дьян не смеялся, а уж на него я рассчитывал. «Короче, шутка это У нас был тяжелый день. Давайте отдыхать. Завтра будем общаться. Давайте, шуруйте отсюда», — устало сказал я. Все еще ничего не понимающие Джи и Танго быстро поднялись и исчезли. «Доброй ночи, господин», — сказал мне Дьян, выходя за дверь. «Добрый», — ответил я, и сам лениво и кряхтя поднялся на ноги. «Быстрый душ, и я был уже в кровати». Едва голова дотронулась до подушки, я моментально провалился в сон без сновидений.